297. Надо лик мой поставить с читом между собою и волнами жизни и воспринимать явления преломлёнными через призму луча. Обычное понимание явлений придётся оставить. Необычно всё, а также и отношение к жизни. Удержите понимание необычную в обычном. Этим пройдёте чертою луча и получу дойдёте до положного. Спокойно застывшая поверхность моря перед бури, но напряжение сфера велико. Велико напряжение сознаний, ждущих решений, они уже приготовлены нами и каждому срок. Не будем говорить, когда и кто, ибо знаем, что уйдут. Не в них дело, но в духовной напряжённости общей народной воли. Энергия коллективного сознания, объединённого общностью целей, определяет скорость течения происходящего. По мере роста духовного сознания всех и аккумулировании сил духа будут развиваться последующие фазы явлений, должноствующих привести к суждённому дню. День прихода суждён. Чуть кловить и волны пространства решает пространство за всех, но сроком согласно.